Глава восьмая. «Присаживайтесь, Евгений Федорович! пробасил Медведев, заняв небольшой диванчик у стены и указав мне на кресло, стоящее напротив. «Какой замечательный синяк! Сразу видно, били сильно, но профессионально. В порыве чувств, так сказать. При этом чувства слегка переливались через край». «Почему вы так думаете?» спросил я, усаживаясь в предложенное кресло потому что кожа на скуле рассечена. А это в простой драке неприемлемо, разве что драка была не такой уж простой. Но вы понимаете, как это обычно бывает. Слово за слово, невдалеке красивые, стреляющими глазками девушки сидят. Дурь молодую выплеснуть куда-то порой необходимо. Все мы были молоды и пытались перед понравившейся барышней мускулатурой потрясти дабы произвести нужное впечатление. «Как раз в таких драках и до табуретки по голове может дойти. Если перед девушками, да чтобы впечатление произвести, то схватки самые кровавые получаются». Я поморщился, потому что сколу опять прострелило. «Тут ведь все как у наших прародителей. Самцы иной раз до смерти могут схлестнуться, чтобы самочки понравиться. Они ведь тоже мускулы показывают, как бы говоря». «Смотри, какой я сильный и ловкий. Не то, что некоторые». «Это да, действительно. В природе с нашими тотемами и не такие казусы случаются», — Медведев задумался. «Наверное, вы правы, Евгений Федорович. Когда рядом девицы расположились, это дополнительного огонька подкидывает и в слова, и в действия. Так это значит, что за вами и вправду прекрасные девичьи глаза наблюдали?» Это значит, что в кругу женщин схватки самые кровавые. Я лишь обозначил улыбку, потому что улыбаться широко было больно. Шарам на скуле уже заживал и неприятно натягивал кожу. — Вы хотя бы с дачей отсыпали, Евгений Федорович, тому, кто вам такое знатное украшение оставил. И он указал на мою скулу. — Конкретно этому не успел. Нас прервали. А вот его трем дружкам повезло меньше. Что есть, то есть. Я отвечал, в свою очередь, пристально глядя на этого огромного мужика, действительно похожего на медведя, даже внешне. Мне даже на перстень смотреть не нужно было, чтобы его тотем вычислить. А еще я никак не мог понять причины нашего разговора. Какой-то трёп ни о чем. Словно два заядлых сплетника собрались, и давай косточки перемывать всем знакомым. Жаль. Вовремя незавершенная, а остановленная драка Может оставить в душе осадок, который со временем только нарастает. Вы со мной о вчерашней драке хотите поговорить, Дмитрий Фёдорович? Только не лучше у полковника Пумова спросить. Она на его глазах происходила. И ему со стороны было виднее. Не выдержав, я решил уже выяснить поскорее причину его появления здесь. Но не из-за меня же глава службы безопасности сюда приехал. Это даже не смешно. Что-то здесь другое. А я так, заодно, просто на глаза попался с пилой своей. Я посмотрел на руки и увидел, что продолжаю держать злосчастную пилку в кулаке. Слегка смутившись под насмешливым взглядом, переложил ее в карман. А и спрошу. Думаю, Лев Иванович не откажет мне по старой дружбе в рассказе с подробностями. Мы недолго пободались взглядами, и Медведев продолжил. Но правы вы, Евгений Федорович. Я здесь не только за тем, чтобы занимательную историю услышать. Я здесь за тем, чтобы вернуть вам эти замечательные пистолеты. Родственники благодарны вам и просили передать это замечательное оружие с наилучшими пожеланиями». «За что они мне благодарны?» Я перевел задумчивый взгляд с пистолетов на Медведева. «Я ведь не спас их родственников, просто снял с трупов оружие» за то, что теперь им известна судьба сыновей главы клана. Нет ничего хуже, чем пометка «Пропол без вести». Эта пометка выматывает душу. Лучше уж могила, даже пустая, над которой можно иногда поплакать. Он замолчал, и молчал примерно минуту. Я же не спешил нарушать эту скорбную паузу. Родственники спрашивают, нет ли возможности как-то забрать тела. Нет? Я покачал головой. Я там сжег все вместе с их убийцей и гигантской паучихой до состояния пепла. У меня не было цели кремировать тела, но поступить как-то по-другому я тоже не мог. У меня выбора не было, чтобы им компанию не составить. Вообще-то не все в логове было сожжено, да и с телами я точно не помню, но пускать в свой изнаночный карман посторонних, чтобы убедиться, не собираюсь ни при каких обстоятельствах. «Вас никто не обвиняет». Все то время, пока длилась наша пристранная беседа, шеф службы безопасности не сводил с меня пристального взгляда. «Это естественный интерес скорбящих родственников, касающихся тел их погибших родных. Тем более, что пропажа этих двух молодых людей произошла задолго до вашего рождения, чтобы в самих неразумных головах могли зародиться мысли о чем-то нехорошем с вашей стороны». «Я сочувствую ее горю, но помочь с похоронами никак не могу, даже с горсткой праха. Для этого нужно попасть в эту изнанку. А это невозможно после гибели того мага, который меня туда забросил». Я замолчал. Медведев кивнул головой в знак того, что все понимает. «Дмитрий Федорович, а что эти сыновья богатого и влиятельного патриарха делали в той изнанке?» «Почему ты решил, что речь идет о влиятельном и богатом клане?» Медведев решил прикинуться валенком. Правда, получалось у него плохо. Я только вздохнул и нехотя ответил. «Хотите меня убедить, что ради обычных бедолаг так старались? Чисто из человеколюбия?» «Хорошо. Я так и передам клану, что забрать тела невозможно. Просто потому, что их сожгли». Он встал, показывая, что все. «Беседа закончена, и я могу валить». На мои вопросы он, кстати, так и не ответил. Встав из кресла, я забрал пистолеты, и мы с Медведевым раскланились друг с другом. Уже уходя к двери, я обернулся и... Вот какая измус меня в этот самый момент потянула за язык? «Скажите, Дмитрий Федорович, а сколько ваших агентов или кого там готовит художественный факультет в секретном режиме в этом году выпускается?» «Что?» — он прищурился. «А с чего вы взяли, Евгений Федорович, что я приехал сюда по такому интересному поводу?» «О», — протянул я. «Начальник службы имперской безопасности приехал в заштатную изнанку, чтобы передать какому-то студенту Академии изящных искусств пистолеты и привет от родственников бывших владельцев этих пистолетов. Лично? Чудеса!» — я развел руками почти как с несчастными погибшими родственниками никому не нужного и неизвестного семейства. «У меня складывается ощущение, что вы слегка недовольны тем фактом, что я не предложил вам обучение по этой самой специальной программе», Медведев смотрел насмешливо. «Скорее, меня этот факт настораживает. Вся наша беседа, она настолько нелепо, словно... «Видит рысь-покровительница, смотрины какие-то. Только вот я не девка, чтобы мне смотрины устраивать». «Вы бываете слишком прямолинейны, и это раздражает», — заметил Медведев. «Но данная черта легко поддается коррекции. Вообще-то я делаю предложение и описываю перспективы кандидатам в сентябре, когда начинается новый учебный год». Но у вас, спрашиваю сейчас, вы готовы продолжать обучение по специальной программе? Даже если у нас с вами ничего не выйдет в профессиональном плане, подобное образование очень пригодится вам, когда вы станете главой клана. Это предложение из серии «Невозможно отказаться?» Я похвалил свою музу за предусмотрительность которая позволит мне именно сейчас расставить все точки над всеми известными буквами. Анимается до осени, постоянно возвращаясь к этому разговору и думая, будет продолжение или нет. Вы вполне можете отказаться, Евгений Федорович, и я пойму. Обучение очень непростое. К тому же необходимо будет совмещать основные занятия и в итоге сдавать дипломную работу, спокойно пояснил Медведев. «Вы уже проверили всю мою подноготную?» Я спрашивал, не надеясь на ответ, но Медведев меня удивил. «Обижаете, Евгений Федорович», — протянул он. «Скажем так, мне пришлось это сделать заочно. Дело вашего клана против клана Свинцовых еще долго продлится. Хотя самая острая фаза вроде бы пройдена. Бумаги на рассмотрении у его величества». «Дальнейшее будет зависеть от его решения. Но всю, как вы говорите, подноготную я, естественно, собрал на всех участников конфликта. Почему вы решили предложить мне обучение?» Я продолжал стоять, держась рукой за дверную ручку, и все не решаясь выйти. «Я видел вашу картину. Нефревольные зарисовки весьма соблазнительных барышень. Их я тоже видел». Я попытался что-то возмущенно крякнуть, но Медведев поднял руку, призывая заткнуться и не перебивать взрослых дядей. «А ту, что висит в гостиной?» «Она...» «Я никогда не общался со своим тотемом, но эта картина заставляет верить, что они реальны и действительно существуют. Она позволяет вернуть на мгновение утраченную веру, а самое главное...» Я так и не понял, есть ли в ней хоть капля дара. Я пожал плечами. Не совсем помню, как я ее рисовал. Все как в тумане проходило. Может, ты использовал дар. Хрень его знает. По-моему, использовал. Разве картина может являться поводом, чтобы предложить мне подобное обучение? Она показывает вашу способность усвоить то, что будут вам давать преподаватели. — ответил Медведев. — Что конкретно будет входить в программу обучения? — Много чего. Углубленное изучение магии — это само собой. Тренировка памяти, изучение ядов и противоядий, изготовление и того, и другого, шифры, криптограммы, даже старинные руны, иностранные языки. Да, еще будут баллы. Очень много разных баллов. «Приглашения будут присылаться заранее вместе с билетами. Вы даже на одном из императорских балов побываете уже осенью». Он посмотрел на мою слегка выкинувшуюся физиономию. «Это малый перечень того, что вам придется изучать». «Я так и понял». Повернул ручку и потянул дверь на себя. «Так что вы мне ответите, Евгений Федорович? «Я подумаю». «Дам ответ в сентябре. Вы же снова приедете, чтобы группу сформировать?» «Да, от вашей прямолинейности придется избавляться», — Медведев покачал головой. «Но «Ну, ничего. Мы и не с таким справлялись». Дверь распахнулась, и я лицом к лицу столкнулся с ректором. Подслушивал он под дверью, что ли. «Николай Васильевич», — выпалил я, — «как-то вы внезапно подошли». «Я грешным делом подумал, что спрятать пилку было очень хорошей идеей». «О чем вы говорите, Рысев?» — ректор поморщился. «Вы только представьте, что было бы, если бы она была у меня в руках». Я выставил кулак перед собой, словно держу в руке шпагу. «Жуткое зрелище!» — позади меня послышался смешок. «Рысев!» — ректор закатил глаза. «Ваши шуточки однажды сыграют с вами злую шутку. Я шел, чтобы сообщить вам новость. Хоть Щепкин и освободил вас частично от выполнения экзаменационной работы, пока ваш глаз не восстановится, наш преподаватель магии огня нашел в себе силы, чтобы начать индивидуальные занятия. Завтра в 10 утра в 05-й аудитории. Не опаздывайте». Мы с ним разошлись. При этом он вошел в кабинет а я вышел в приемную. «И где этот 0,5 кабинет находится?» — спросил я, глядя при этом на секретаршу. «В подвале. Первый подвальный уровень», — сообщила она, глядя на меня с любопытством. «Очень хорошо. Надеюсь, что не заблужусь», — пробормотал я, выходя в коридор, предварительно забрав из кресла сумку, которую оставил, прежде чем войти в кабинет. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул свежий воздух. Балы. Это надо было такое придумать. И зачем? Ладно, если приму предложение Медведева, то тогда и узнаю, зачем нужны все эти балы в программе обучения. «Женя!» Я обернулся. Сегодня просто день встреч какой-то. Маша отделилась от группы подружек и подошла ко мне. «Как хорошо, что я тебя встретила!» Она рассматривала мой глаз так пристально, что я даже протянул руку, дотронувшись до сколы вроде бы все нормально заживление идет полным ходом доброе утро машенька я поймал ее ручку и поднес к губам. я сегодня немного не в форме давай встретимся допустим послезавтра в кафе часов в девять вечера и мы обо всем поговорим хорошо я приду она кивнула и отошла к поджидающим ее подружкам наверняка она придет с подругами. Это безопасно во всех отношениях, Ну, ничего, мы с ней мило поболтаем, а потом я дождусь уже, когда у официантки закончится рабочий день, и слегка расслаблюсь. Но то это уже не смешно становится. Проводив девушек взглядом, направился прямиком домой, где заорал, едва переступив порог. «Тихон! Тихон, мать твою! Где ты?» «Ваше сиятельство, что это вы так надрываетесь?» В холл выскочил Тихон, внимательно оглядывая меня, чтобы определить, что же со мной такого произошло. Я сейчас имел весьма интересную беседу с Медведевым Дмитрием Федоровичем. В ходе этой беседы он упомянул, что видел рисунки из моего блокнота. И теперь я очень сильно хочу знать, каким образом ему удалось на них посмотреть. «Ну, Дэк, когда вы пропали, его сиятельство весь дом перерыл, пытаясь хоть что-то найти». И блокнотик они вместе с Дмитрием Федоровичем листали. Думали, может, за знобу там найдут, от которой ум за разум зашел так, что вы даже дорогу до дома забыли. Да куда там, если во всем блокноте ни одна девица и не повторилась ни разу. Они даже на пару минут отвлеклись от поисков. Очень внимательно формы женские рассматривали. Вот извращенцы, престарелые. Я покачал головой. Слушай, тихон. А у нас есть какая-нибудь заживляющая мазь Хочу синяк натереть, чтобы заживал быстрее. Есть, как-нибудь. Пройдемте ваше сиятельство на кухню. мазь теплая все время быть должна, а на кухне этого добиться куда как проще. В просторной кухне под оханье Анастасии Тихон вытащил из шкафа какой-то флакон и принялся прямо над кастрюлей, в которой что-то булькало, нагревать его. Фыра, стараясь прикидываться ветошью, задом пятилась к выходу, стараясь держаться в тени. Наверное я думала, что я ее не заметил вот же вредная кошка знает что я запретил ей заходить на кухню и все равно творить что ей вздумается. тихон начал наносить мазь отвлекая меня от наглой рыси. вот вроде бы что могло щипать в кровоподтеке это же не открытая рана, но щипала так что слезы на глазах появились неудивительно что я напрочь забыл про фыру А когда экзекуция закончилась, ее и след простыл. «Было ли здесь рысь?» Задумчиво проговорил я, понимая, что глаз немного приоткрылся, и я даже что-то начал им видеть. Тихон в это время убирал флакон, а Настасия стояла над котлетами в раздумьях. Надо ли их жарить или убрать в холодильный шкаф с глаз подальше? «Ваше сиятельство! Вы как, поправились уже? Место снова кушаете? Или все головой мучитесь? «И как козел какой, одну капусту жевать будете». Вот так меня даже Андатров не сумел оскорбить. «Настасия, а ты в курсе, что бывает за оскорбление графского достоинства?» Ласково проговорил я. «Да где же я оскорбляла-то?» Она уставилась на меня в праведном возмущении. «Особенно достоинство. Я что, совсем с головой не дружу, чтобы достоинство трогать? Да еще и графское». Фу на тебя!» Я встал. «Жарь котлеты и больше не провоцируй, а то я что-нибудь наговорю или, не дай бог, рысь покровительницы, сделаю. Будем потом вместе до конца жизни жалеть». «Ваше сиятельство, у меня и в мыслях. Радость-то какая, на поправку граф пошел! И она заметалась по кухне, вытаскивая из шкафов какие-то банки. Быстро поняв, что делать на кухне нечего, я вышел в коридор. За мной выскользнул Тихон. «Не сердитесь на глупую бабу, ваше сиятельство!» Тихон тут же решил вступиться за кухарку. «Она как лучше хочет. Мы все преданы вам до последней капли крови. Если где словом обидели, то это не со зла, а из-за беспокойства большого». «Я знаю. Я действительно это знаю. Потому что помню, как меня обступили егеря, как пытались оттеснить с траектории атаки тварей. Тряхнул головой и повернулся к деньщику. «Ты не в курсе? Здесь есть знающий оружейник?» «Есть!» — кивнул Тихон. «Кондрат Степанов! Без дара чудеса творит с оружием!» «Отнеси эти пистолеты Кондрату. Пусть почистит, обиходит. Я сам за ними зайду, скажем, послезавтра. Около пяти вечера. Да, и пусть попытается выяснить, кому они принадлежали. В крайнем случае, кто их изготовил. Клеймы на оружие хорошо просматриваются. Будет исполнено ваше сиятельство. Тихон забрал пистолеты и направился к выходу. Я же пошел в свою комнату. Сейчас пообедаю, и нужно будет уже собираться на тренировку. Работая физически, хоть мозгом отдохну. А то меня сегодня что-то пригрузили, даже голова опять побаливать начала.